ведь крестный то наш краснодеревщик пусть бы он нам телёночка из дерева смастерил да темной красочкой его подкрасил чтобы он на всех остальных телят похож был А авось он у нас со временем подрастет и принесет нам коровку жене та мысль мужу понравилась и крестный тотчас смастерил и вырезал телёночка из дерева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 вынес его на пастбище и поставил его на траву селеночек все и стоял на траве наклонив голову как будто ел ее и пастух сказал о нем этот скорёхенька сам побежит ведь вон как траву уписывает вечерком собираясь снова гнать стадо домой пастух сказал селенку коли можешь целый день на ногах выстоять да наедаться досыта так можешь и бегать сам я вовсе не собираюсь тебя на руках домой тащить А мужичонка тем временем стоял перед домом и поджидал своего селеночка. Как увидел, что пастух через деревню гонит стадо, а теленочка его не видать, он сейчас навел о теленочке справки. Пастух отвечал, да все еще стоит на пастбище и ест. Не хотел от травы отстать и идти со мною. Но мужичонка сказал, вот еще что выдумал, изволь-ка мне сейчас же мою скотинку пригнать. Пошли они вместе обратно на пастбище.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 Но так как погода вдруг изменилась, поднялся бурный вихрь и пошел дождь, то он не мог идти далее, вернулся на мельницу и попросил приюта от непогоды. А мельничха то одна была дома, и сказала мужичонке, «Вон, ложись, пожалуй, на соломе». И на ужин дала ему только хлеба и сыром. Мужичонка поел и улегся на соломе. А шкуру коровью положил около себя, Мельничиха и подумала,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 Да как припустит? А мельник уверял, сам я его нечисто собственными глазами видал. Сам он и был там. А мужичонка ранёшенька утром выбрался из дома со своими тремя стаметами, да и был таков.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 и сдали на руки полицейскому приставу, который должен был позаботиться об исполнении приговора. Когда мужичонка остался с приставом наедине и взглянул ему в лицо, то узнал того приятеля, который у госпожи Мельничихи в гостях был. «Ну, — сказал он приставу, — я вас из шкафа выручил, так уж вы как хотите, а освободите меня из этой проклятой бочки». А тут как раз пасту гнал стадо мимо, а он о том пастухе знал, что ему...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 «Да если забирает тебя охота сесть в бочку, так и садись, будешь судьёю». Пастух, придовольный, тотчас уселся в бочку, а мужичонка и крышку у него над головою забил. А затем подошёл к стаду на место пастуха, да и погнал его преспокойно. А пристав отправился к мужикам и сказал им, что покончил своё дело. Тут они пришли и покатили бочку к воде. Бочка уж покатилась, а пастух и крикнул из неё. «Я весьма охотно приму на себя должность судьи».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 Тогда мужики уговорились между собою, что все они тоже добудут себе там же баранов, каждый по стаду. А судья-то кричит «И я вперед всех!». Пошли они гурьбою к воде, а день был ясный, и по голубому небу похаживали облачка, что зовутся барашками. Они и воде отражались. И мужики так и завопили «Вот они, барашки-то, по дну под водой так и бродят». Старшина даже вперед протискался и говорит «Я первый брошусь, чтобы там осмотреться на досуге». «Да воду бух!» Только вода забулькала, а мужикам и покажись, что он им сказал «За мной, ребята!» Вся бурьба ринулась вслед за ним в воду. Так вся деревня и вымерла, а мужичонка всем им наследовал и зажил богато-прибогато».